Эпилог. Мам, я решила, с кем пойду на выпускной бал. Класс. На автомате отзываюсь я, пытаюсь впихнуть четвертую упаковку куриной грудки в безразмерный холодильник. И кого ты выбрала? Удалось. Боже. Не перестаю удивляться, сколько еды нужно на семью из семи человек. Хорошо, что хотя бы эми наша первая и старшая дочь, скоро уезжает в колледж. К ней я и поворачиваюсь, расправившись с сортировкой продуктов, и бездонных пакетов из мегамаркета. У Эмили темные волосы и ярко-синие глаза, как у Ворона. У всех остальных наших троих детей глаза темные, как у меня и Медведя. «Ну, я выбирала между Томасом и Николя», — отвечает дочь. Киваю, раскладывая второй килограмм апельсинов в корзину для фруктов, и говорю, «Ага, так кто из них?» «Пойду с ними обоями, мама». Она встает и уходит. Собираю тетради в рюкзак, а я остаюсь на кухне. и шока меня выводит только прибытие близнецов, которых привозит ворон. Слышу, как ворон командует вымыть руки, поднять обувь и не драться. К этому времени медведь тоже уже возвращается с Анной из садика. Вся семья в сборе. Каждый вечер я благодарю Бога за то, что он послал мне этих мужчин и этих детей. Я не готова иметь еще детей. С меня и четырех хватило. И когда мои мужчины намекают, что могут сделать мне еще парочку, я говорю им, что тогда мне понадобится и третий муж, чтобы справиться с такой толпой. Как правило, на этом предложение завести еще пару детишек снимается. Только в отношении друг друга их врожденная мужская конкуренция дала сбой. К другим мужчинам они ревнуют меня так же сильно, как если бы каждый был у меня единственным. За ужином шумно, как и всегда. Близнецы скармливают горошек под столом Бенни, нашему лабрадору. Анна соскучилась и теперь держит ладошки хомяка и не хочет отпускать его в клетку. И так и ест одной рукой. Ну хотя бы ест, в отличие от старшей. Эмили взволнованно гоняет горошек по тарелке и почти не ест. Я не успела предупредить мужчин о ее выборе и нервно поглядываю на них обоих. Мы живем возле Южноафриканского заповедника, где ворон и медведь нашли себе работу со словами. «Это именно то место?» «Где могут пригодиться двое сильных мужчин, которые умеют обращаться с оружием?» «И кисками», — добавил другой. «Это действительно так. И насчет кисок тоже. Конечно, они имели в виду больших кошек, и не у каждого хватает смелости выслеживать целый прайд или угрожать разъяренному голодом льву уйти с дороги, когда твоя машина увязла в грязи, а до ближайшей цивилизации несколько дней пешего пути». У ворона с медведем ведь, по сути, и профессии это не было никаких, а нормальная жизнь подразумевает нормальную работу. Они не занимаются обычными туристами, их работа сложнее и опаснее. Они сами инспектируют заповедник, помогая ученым, и поэтому у них всегда должно быть собой оружие. Недавно они помогали упрямому русскому, который придирчиво выбирал львиц для транспортировки в Руанду, страну, в которой львов истребили аж 15 лет назад. Но теперь они восстанавливают популяцию. И именно мои мужчины, проклиная русских, руанцев и всю Африку, вместе взятую, исколесили заповедники Южной Африки в поисках подходящих по под критерии русского львов и львиц. Этот русский — Николай Одинцов, герой романа «Невеста моего сына». Он лично выбирал львиц и львов для их последующего переселения в заповедники Руанды. Я всегда считала что оружие в доме — вещь опасная. Но, пожалуй, только теперь, когда нашей дочери исполнилось 16, и она собирается в первый раз уйти на свидание, я понимаю, что есть вещи и пострашнее. Двойное свидание, Господи! Милый, а ты относил свою двустволку на проверку? Говорю я Ворону, стараясь сделать вид, что все нормально. Тебе ее уже вернули? Нет, еще в ремонте. В эту секунду звонок в дверь действует на Эмиля, Подобная раскату грома. Она подпрыгивает, хочет вылететь из-за стола, но натыкается на тяжелый взгляд медведя. У нас в доме есть правила, и не выходить из-за стола раньше, чем все закончат есть одно из них. Без правил это был бы полнейший сумасшедший дом. Я должна помочь дочери, иначе один из ее кавалеров так и останется за дверью. Это Кэмили, у нее сегодня свидание. Ворон не доносит до рта горошек. Медведь каменеет, а потом медленно спрашивает, наклонившись к ворону. «Так что там с двуствойлкой говоришь?» «Мама!» — отзывается Эмили. «Можно я уже открою?» «Конечно, детка!» — киваю я. «Иди открой!» «Кто бы это ни был!» «У нашей дочери свидание?» — переспрашивает ворон. «Серьезно!» Я развожу руками, а один из близнецов тянет. «Она будет целоваться! Фу!» Лица отцов бледнеют и вытягиваются, потому что они хорошо помнят себя в этом возрасте. «Мне нужно кое-что вам сказать». «Ты беременна?» — спрашивает медведь. «Я так и знал, что твои психи были от этого. Ты проиграл». Это он уже ворону. «Вы спорите на мою беременность?» «Бывает скучно часами наблюдать за львами, сладкая. Не ругайся». Медведь улыбается своей самой соблазнительной улыбкой. «Нет». Я не беременна, это касается Эмили. Тут в двери звонят во второй раз. Я не успела. Она что, ему так и не открыла? Спрашивает медведь, но потому, как еще сильнее вытягивается лицо ворона, я вижу, что он уже обо всем догадался. Нет, тянет он. Скажи, что это не так. Боюсь, что да, это так. У Эмили сегодня свидание. Сразу с двумя парнями. В кромешной тишине слышно, как Бенни по столом доедает вторую порцию горошка. «Значит, она будет целоваться в два раза больше!» — кричит один из близнецов. «Это двойное! Фу!» Вороны-медведь срываются с места и вываливаются в гостиную. Эмили как раз принимает букет от блондина, а парень с темными волосами держит коробку конфет. «Ох, мать вашу! К такому меня жизнь не готовила!» «Но надо думать не о себе». «Я убью левого», — цедит медведь. «А я правого», — отзывается ворон. «Стоять!» — упираюсь обоим в грудь. Поворачиваюсь к подросткам и, набрав полную грудь воздуха, произношу. «Добрый вечер, мальчики!» «Добрый вечер, миссис Арчер, мистер Морган и вы, мистер Блейк!» «Добрый вечер, мистер Блейк, мистер Морган и вы, миссис Арчер!» Произносит второй в обратном порядке. «У нас всех троих разные имена, да, хотя за шестнадцать лет жизни под прикрытием я к ним уже привыкла». «Мы хотим пригласить Эмили в кино?» «Вот же срань господня!» — ругается едва слышно медведь. «Знаю я это кино. Ты посмотри, каким голодным взглядом они на нее смотрят!» — цедит Ворон. «Хорошо», — громко произношу я, по-прежнему преграждая путь своим мужчинам. «Приятного вечера!» Пусть Эмили в девять будет дома. Оба кивают. А Эмили, моя маленькая крошка, стреляет глазками по очереди в обоих. Пока, папы. Пока, мам. Они уходят. Когда она так выросла? Произносит Ворон. Вроде еще вчера у нее резались зубы. Какого черта сейчас ее уже увели на свидание? Почему двое? Почему, мать вашу, двое? Гремит медведь. себя то видели? пожимая ее плечами. «Мы никогда об этом с детьми не говорили. Вот и получили». Анна выходит с хомяком в ладошки из столовой, а близнецы, судя по звукам, уже умчались с Бенни во двор. Ворон моментально подхватывает малышку на руки. «Детка, ну хотя бы ты не собираешься ходить на свидание?» «Фу, там надо целоваться!» «Правильно», — кивает медведь. «И зови только одного мальчика, ладно? Папам будет легче целиться». «Почему только одного?» — искренне удивляется Анна. «Вас же у мамы двое!» «Я пойду убирать со стола», — говорю я с тяжелым вздохом. «А вы сами с этим разбирайтесь». Ворон присоединяется ко мне спустя пару минут на кухне. Он забирает у меня тяжелые поддоны из духовки и принимается яростно скрести ёршиком, так что приходится остановить его, иначе он соскребет все покрытие в ноль. «Ей только шестнадцать». Пытаюсь я его успокоить. Может быть, это всего лишь дурацкое желание попробовать что-то новое? Ворон пожимает плечами. «Не думал, что скажу это. Но справляться с мафией было проще, чем с детьми», — ворчит он. «Бью его по плечу прихваткой. Нам нельзя вспоминать прошлое. Даже вскользь. Вижу в окне, как медведь ожесточенно швыряет бейсбольный мяч в стену дома к полнейшему восторгу близнецов и Лаи и веселые крики не соответствуют его суровому выражению лица. «А с другой стороны, задумчиво тяну я, никогда бы не хотела жить с кем-то одним из вас. Может, такая нетрадиционная семья не самое страшное, что может случиться?» Ворон подходит ко мне со спины и кладет руки на бедра, притягивает ближе. «Далеко не самое страшное, но милая Я прекрасно знаю, что на уме у шестнадцатилетних мальчишек». Уж точно не семья. До семьи Эмили еще не доросла. А вот свидание. Но мы все трое знаем, что ничего не можем сделать с этим. Наша дочь выросла. Какое-то время мы с Вороном просто стоим обнявшись, глядя на то, как трое наших детей играют во дворе. А после Ворон цепляет мою футболку и, пробравшись под одежду, проводит рукой по голому животу. Я моментально вспыхиваю. «Видишь?» — выдыхаю я. «Все-таки есть плюс в том, что вас у меня двое. Кто-то всегда берет огонь на себя, пока другие могут уединиться». Ворон целует меня в шею, продолжая поглаживать живот ладонью. «Не представляю свою жизнь без тебя», — шепчет он. «Шестнадцать лет прошло. Представляешь? У нас четверо детей, собака, даже хомяк. Иногда мне кажется, что я умер и по ошибке попал в рай». разворачиваясь к нему, оставаясь в кольце его рук обнимая его лицо ладонями и целую в губы. «Не говори так. После всего, через что вы прошли, вы достойны жить в раю». «Они снова целуются!» — воздаются с порога. «Фу!» — отзывается второй из близнецов. «Мам, хочу пить!» «Кто целуется? И почему без меня?» Медведь тоже возвращается на кухню. «Мистер Блейк!» — серьезно говорит ему Ворон. «Сегодня ваша очередь купать близнецов и укладывать всех спать». «А, черт, мистер Морган!» Ругается в шутку медведь. «Хотите оставить меня без десерта? Ладно. А ну, чумазай, марш, ванну! Анна, закрой хомяка в клетке, пока его не сгрыз пес!» А потом медведь целует меня в щеку и говорит тише. «Все-таки было бы здорово завести еще одного ребенка. Можно даже начать сегодня». Я улыбаюсь им обоим. «Когда Эмили ушла на свидание, я поняла, что тоже хочу этого». Ворон улыбается. «Но никакого третьего мужа», — шепчет он. «Только вы двое», — отзываюсь я, — «навсегда». Ноябрь 2019 года, февраль 2020. Роман «Красавица и чудовище» написан в серии 2 плюс 1. Серия включает в себя романы. Несносные боссы, порочные боссы и подарок на свадьбу. Все романы можно читать отдельно.